Глава тридцать семь «То, что ты представляешь его другим, не меняет сути и не делает его хорошим!» Отчеканил Гордеев и следом добавил утвердительно. «Ты не подпустишь этого типа к ребенку!» «Ты думаешь, я так просто поверю словам незнакомой девушки? Да может, она лжет! Откуда мне знать?» «Нет!» – качнула головой нахмурив брови. «Не так все просто!» «И с каких пор тебя стал заботить мой сын?» «С тех самых, как я узнал, что он и мой сын тоже!» Гаркнул муж, смерив меня злым взглядом. Его явно сильно раздражало мое упрямство. Он буквально с трудом себя сдерживал. «Это ничего не меняет!» «Это меняет все!» Заорал, скрежетнув зубами. «Ты сбежал через секунду после того, как узнал!» «Тебе не нужен ребенок!» Шипела я с ироничной ухмылкой, скрывая глубокую обиду. Обиду, о которой я не смела даже думать. «А чего ты от меня хотела? Думаешь, за 30 секунд можно стать отцом? Или заочно проявится родительский инстинкт? Извини, со мной не сработало!» Антон провел пальцами по волосам, оставляя после них на голове сущий беспорядок. «Для этого хотя бы нужно познакомиться с ребенком, «С этого я и хочу начать. Не обязательно сходу говорить, что я его отец. Просто дай нам узнать друг друга, а дальше будет видно». «А дальше я и сама прекрасно знаю, что будет!» Взмахнула я обречённой рукой, словно действительно могла предсказать будущее. «Ты поиграешься и исчезнешь. А Илюша привыкнет к тебе и постоянно будет спрашивать, будет изводить меня. Но мне нечего будет ему ответить». Он и так вчера потерялся, пытаясь найти своего отца. Запнулась, слишком поздно прикусив язык. Нужно было заткнуться еще пару слов назад. В смысле? Глаза Антона в момент потемнели, и в них даже не осталось былой глубизны. Они стали черными и пугающими, как ночное море. Неважно, все обошлось. Почему ты сразу мне не сообщила? Упрекнул тот, как будто бы имел на это право. «А почему должна была? С чего вдруг? Ты кто такой? Кто, чтобы спрашивать с меня?» Мой голос зазвенел от гнева, и, желая уколоть посильнее, я с наигранным равнодушием проговорила. «Знаешь, я даже о тебе и не подумала в тот момент». Его ноздри дернулись, взгляд стал острым, режущим, предупреждающим. и я мысленно отчитала себя за эти детские порывы. Почему с ним я не могу вести себя рационально? Почему меня так и полощет ядом? Завтра я увижу сына. Ты познакомишь нас, или я сделаю это сам?» Заявил он решительно, и моя челюсть буквально отвисла до колен от возмущения. «Ну уж нет!» «Я не спрашиваю твоего разрешения!» Прорычал тот, шагнув ко мне. «А мне плевать на то, чего ты хочешь!» Огрызнулась, вздернув подбородок, и в следующий миг его пятерня обхватила мое лицо. «Молись, чтобы я не захотел большего!» Приложил чеканя каждое слово. И впился в мои глаза своим испепеляющим взглядом. Я не ответила, не отстранилась. Лишь замерла, пытаясь натянуть на лицо маску безразличия. пока у самой внутри все клокочет. Я никогда не думала, что простые прикосновения могут оставлять ожоги. Его пальцы буквально жгли мою кожу. Этот жар проникал в кровь и вихрем разносился по венам. Дурманил, заставляя сердце биться чаще. Я и опомниться не успела, как его лицо приблизилось к моему, а рука переместилась на шею. И губы, губы в жадном поцелуе смяли мой рот. Я чуть не задохнулась от шока. Дрожь волнами прошлась по телу, делая ноги ватными. Его близость сводила с ума. И по-прежнему являлась моей ахиллесовой пятой. И я была на самой острой грани безумия. На носочках петляла по краю, в любую секунду рискуя сорваться. И от прыжка в бездну меня отделяло лишь слабое осознание. Осознание того, что какая-то крошечная часть меня все еще принадлежит ему. И это ни черта не радовало. Наоборот, вызывало бурный протест. Ведь я была практически уверена, что смогла избавиться от этой проклятой зависимости. Отстранилась, закусив до боли нижнюю губу. Замахнулась и влепила ему пощечину. Такую же стоило бы зарядить и себе, дабы окончательно собраться с мыслями. «Еще раз выкинешь подобное!» — крикнула я, задыхаясь. «Будем общаться исключительно в присутствии адвокатов. Я не шучу. Понятно?» и, Не дожидаясь ответа, развернулась и пошла прочь. Мне не хотелось больше его видеть. Я не могла находиться рядом. Меня выворачивало изнутри. Злость рвала на части. Я злилась и на него, и на себя. Он без спроса вторгся в мое пространство. Нарушил покой. Казалось, будто кто-то без разрешения добавил дрова в костер, который я всячески пыталась затушить, порой даже обжигаясь. И это жутко нервировало. И меня не интересовало, с какой целью Антон так поступает. Плевать. Пусть только не трогает меня. Не лишает меня покоя. Не успела зайти в дом, как в кармане заибрировал телефон. На экране отразилась Ренат. Выключила звук и убрала смартфон обратно. И с ним сейчас совсем не хотелось говорить. Для начала нужно разобраться в ситуации и узнать, где правда, а где ложь. Я не позволю на меня давить ни одному, ни другому. Выясню все сама и только потом буду делать выводы. К двум часам ночи я перерыла весь интернет. какие только не вводила запросы, пытаясь найти хоть какую-нибудь информацию о Ренате. Однако не обнаружила ничего. Даже видео, которое показал мне Антон, не было в сети. Причем подобные заголовки встречались часто, но, переходя по очередной ссылке, я терпела фиаско. И это выглядело довольно странно, а конкретнее так, будто кто-то почистил все следы. И когда я уже была готова сдаться, В одной из групп в соцсетях обнаружила интересную ссылку. Перешла по ней и обалдела. Сначала на глаза попалось то самое видео с Алисой. Затем еще несколько, более давних. Дальше увидела интервью родителей погибшего парня. Его фото, даже снимки с места ДТП. И много другого материала. Как я поняла, канал принадлежал парню, который являлся другом погибшего. Он пытался осветить правду, но ему постоянно ставили палки в колеса. А любое упоминание о в интернете чудесным образом исчезало. Утром проснулась без сил. На часах уже было начало одиннадцатого. Илюша, похоже, давно встал и тихо слинял от меня. А мне, если честно, совсем не хотелось возвращаться в этот лживый и непостоянный мир. Я устала в каждом искать подвох, но стоит кому-то довериться, как я неизменно обжигаюсь. Натянув домашние трикотажные шорты и свободный топ, я отправилась на поиски сына и мамы. Звонкие голоса доносились со двора, причем один из них был посторонним и между тем хорошо знакомым мне. Услышав, как нежеланный гость зазывает Илюшу на прогулку, я напряглась и пулей рванула на улицу.